Они уехали в субботу и вернулись в понедельник. Но вы помните, душенька, сколько здоровья ему это стоило. Потому что не привык к таким отлучкам, сказала старушка. Он там совсем истосковался без нас. Не поговорить, ни душу отвести не с кем. Совершенно верно, матушка. Снова послышался тот же тихий тоненький голос. Не было так не по себе, так одиноко. Подумать только, ведь нас с вами разделяло море.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 Я поставлю под этим документом свою подпись, которую засвидетельствует мистер Чакстер. Затем прижму пальцем вон эту голубую обладку с зазубренными краями и произнесу внятным голосом, не пугайтесь, сударыня, так уж полагается, что документ сей обладает законной силой. Мистер Авель распишется под другой обладкой, произнесет те же каббалистические слова и на том дело и кончится».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 который сначала изволил пошутить, назвав Кита пройдошливым юнцом, а затем сообщил ему, что гости сейчас выйдут. И они действительно не замедлили выйти. Мистер Уизерден, круглолицый, цветущего вида живчик с весьма галантными манерами, вел старушку, а за ними под руку следовали отец с сыном. Мистер Авель, до странности старообразный молодой человек, выглядел почти одних лет с отцом.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 Он потратил свои сокровища до последнего пенни, зная, чего не хватает у них в хозяйстве, не забыл купить и корма для драгоценной птицы и помчался домой в таком упоении от своей удачи, что ему уже начинало казаться, будто Нел с дедом пришли к ним и сейчас ждут его возвращения».